Одни. Первое время за детьми приглядывала соседка. Но когда над Нарафоминском появились первые Шмиты, а на улице первые убитые, она велела Егоровым детям бежать в родную деревню Смолина, где жили хоть и не близкие, но все-таки родственники Гладышевых. Но дети не торопились покидать Нарофоминск. Даже война не может притупить детского интереса к жизни. Вдвоем с братом Иваном Витя терба шмаки о колдобины на Рафаминских улиц, тряс кулачком кружащему над городом фрицу, захлеб слушал сводки с фронтов. А ночами горько размазывал по подушке слезы и сопли, плакал от подкатывающей недетской тоски по отцу. Как-то раз, набегавшись по Нарафаминску, они с братом Ваней уже совсем было собрались домой, начался обстрел. Налетели, будто оголодавшие псы, немецкие самолеты. Пошли косить по Нарофоминским улицам безжалостно и жадно. Прохожие разбежались кто куда, улицы в миг опустели. А они стояли у желтого с белыми колоннами рабочего клуба и знали, что до дома им не добежать. Под горочку, конечно, бежится легко, но далеко не убежишь. Они, самолеты, уже рядом. Поливают огнем нещадно, пули отскакивают от брусчатки, свистят, чиркают почти по ногам. «Бегите!» — истошно закричала женщина из ближайшего дома. Они побежали напрямки, Прямо под пулей. «Дураки!» — закричала другая. «Сюда! Сюда! Бегите!» Остановились нерешительности и припустились обратно. И опять. Не туда, вниз, по дороге к дому, а навстречу верной смерти. Самолеты кружили над ними совсем низко. Витя видел даже улыбающуюся физиономию немецкого пилота — Вот ведь веселая забава преследовать затравленных, беспомощных мальчишек, вобравших от страха головы в плечи и бегущих прямо под их прицельный огонь. А из окон кричат истошно матерятся «Сюда, в подворотню! Да что вы, рехнулись! Прячьтесь!» Бегут мальчишки. Пули с шипениями, свистом стучат по брусчатке рядом, совсем, совсем рядом. Наконец, влетев в подворотню, Они в полном изнеможении повисли друг на друге красные, почти пунцовые, взъерошенные. Отдышавшись, притихли, поняли, что были на волосок от смерти, и только чудо какое! Какое-то сохранило им жизнь, задав их мелькающим голым пяткам нереальную фантастическую скорость, а злому оку фашистов странный, необъяснимый и очень досадный для них сбой. Фашисты были рядом с Нарофоминском, на противоположном берегу Нары. Только железнодорожный мост отделял от них наши войска. Не сегодня-завтра они возьмут город. Перепуганные жители стали наскоро раскладывать вещи, собираться группами, уходить, быстрее уходить. Но почти на самом выходе из города им перекрыл дорогу наш военный кордон – «На Рафаминск сдан не будет, никакой паники! Возвращайтесь!» Но ходили упорные слухи, что по городу пройдет фронт, и если есть хоть какая-то возможность, надо город оставлять. Детям было очень страшно. Тихо, как мышки, сидели они в своем сиротском доме, девочки плакали, мальчишкам было нельзя». Из-за занавески по очереди испуганно смотрели они на дорогу, не зная, что от нее ждать. В отцовской землянке было еще страшнее. Надо уходить. Куда? Кто и где ждет их?